И её тоже окружило облако легенд, будто бы там он делал золото из свинца, составлял эликсиры живой и мёртвой воды, дающий бессмертие, скрывал здесь чёрную книгу, читал её по ночам и творил волшебства в подземной мастерской. А с вышки сухаревой башни смотрел и гадал по звёздам, или летал на собственно ручно сделанном орле. В башне хранилась и Соломонова печать на персне, поворачивая которую в разные стороны, всяк мог производить чудес действия. Сытин. Ложечников в своей роман о нём так и назвал Колдун на Сухаревой башне. Самому Иакову Елимовичу слухи о его несметных богатствах доставляли немало хлопот. Из различных разбойных компаний, по словам Сальвьо, присыны были три письма к фельдмаршалу Брюсу с требованием денег и с великими угрозами в случае неисполнения требований. Не отсюда ли пошла легенда о том, что чародей обрёлся Сгубил рабу турецкий, Польстившись на его сокровище. Колдун он в народных сказках не вредный, Просто любящий пошутить, Как волшебник в обыкновенном чуде Шварце. Устроит летом снегопады, Стоит на башне, смеется, Чудеса старался творить по ночам, А то народ засмотрится, зазевается, а карманники тот как тот. Да и воришек и тех жалел. Одному помог уж как арест полиции на чудесном образе, ожившем на рисованном коне. Екова Велимовича действительно в Москве уважали и любили, и человек он был по отзывам современников хороший. Водостаи на особого благоволения Петра Великого, занимая в его государстве не почётные места, граф Брюс был доступен для каждого, любил делать добро без чистиславия. Смерть его опечалила многих. Тройка, синьорка, туз. Умер он с своей смертью 19 апреля 1735 года. свою библиотеку, а также собрание разных механических, астрономических и физических машин и инструментов, камней, родов древних медалей, монет и других редкостей, пожинавшееся первым в России, завещал Академии наук на пользу общественную. А имение и дома Петербургские на Литейном и московские в немецкой слободе унаследовал племянник Александр Романович, сын брата, скончавшегося в 1720 году, первого обер-коменданта Петербурга, похороненного близ алтаря собора Петропавловской крепости, строившейся под его надзором. Александр Романович увлекался астрологией и алхимией. Слава знаменитого дяди не давала ему покоя. По рассказам московских старожилов, призрак его ещё в начале 20 века можно было видеть в ночь под Рождество на пустынных улицах, роившихся в сагробе в щедрых полях дядина Соломонова кольца, открывающего клады. так и не понял, что наследство Якова Велимовича Брюса это не богатство, которое он якобы скопил, а то, что он за годы жизни подвижника и труженика сделал для России. Ещё один искатель кладов, граф Оболенский, раздобывший где-то Брюсову, как ему уверяли, чёрную книгу Повесился после того, как слуга случайно ее спалил. Его дом Арбат-14 не сохранился, с тех пор прослыл домом с привидениями.